Б. Абик, я вбегаю в прихожую. Абик, ты тут? Прямо передо мной в гостиной. Я вижу мебель, но её мало, и она не наша. Посреди комнаты расстелен ковёр слишком современный. Баби Розе он был бы не по вкусу. На нём стоят незнакомые мне шезлонг и несколько хилых на вид стульев. Должно быть Я нахожусь не в той квартире. Мне на четвёртом, а она на третьем этаже. Должно быть, я опять всё перепутала. Но нет. Отсюда я вижу в середине пола гостиной три круглых пятна от воды. Не могли же они перебраться в нижнюю квартиру. 6 лет. Я не была в этом доме уже 6 лет. Я не перепутала квартиру. Просто с тех пор, как я покинула её, собственная её жизнь шла своим чередом. Я дома. Я дома. Звук, слетающий с моих уст, это нечто среднее между вскриком и всхлипом. Воздух здесь остался таким же, каким и был, жарким и душным. Мама всегда говорила, что это неизбежный минус проживания на верхнем этаже. Что это? Неужели я чую едва различимый запах табачного дыма от сигареты, которую тётя Майя всякий раз выкуривала на ночь? Я опускаю взгляд и обнаруживаю, что сама того не сознавая, сняла обувь. Я не делала этого уже давным-давно, даже по ночам. Я спала, держа обувь в руках. чтобы ее не украли, чтобы быть готовой бежать. Это потому, что сегодня четверг. По четвергам мама всегда мыла полы. Мои ноги не забыли, что нужно разуться, а руки не забыли положить узелок с едой туда, где раньше стоял комод. «Это я!» — не забывает сказать мой голос Малыш. И возможно, в этой квартире мой голос вспомнил, что прежде он был выше, что он был реще, и в нём звучала уверенность. Сейчас единственным ответом ему становится эхо. Сначала комната Абика. Я пытаюсь сосредоточиться, идя к самой маленькой из комнат, находящейся в конце коридора. Мои ступни липнут на тёртом мастикой паркету. из древесины грецкого ореха раньше здесь лежала ковровая дорожка я толкаю резную дверь небесно-голубые стены немцы не стали менять их цвет белая отделка занавески на окне но это единственное что мне знакомо мебели тут нет пропала даже кровать в углу лежит груда мятого постельного белья Но я не могу сказать, спал ли здесь кто-то в недавнем прошлом, или же белье бросили те, кто украл кровать. Когда я подношу к носу простыню, от нее слегка пахнет плесенью. Стенной шкаф аби-капуст. Нет ни книжек с картинками, ни коллекционных машинок, ни одинокого, случайно зацепившегося за дверцу носка. Пройдя назад, я захожу в соседнюю комнату. Это была спальня моих родителей — Затем в комнату бабы Розы. И в каждой пустой комнате чувствую, что моему мозгу хочется разлететься на куски. Моя комната, та, которую я делила с тётей Майей. Её стены обшиты панелями из тёмного дерева. Пока дедушка не умер, здесь был его кабинет. Отсюда тоже пропали кровати. Я оглядываю стены. Когда-то я наклеила на них Рекламные плакаты железнодорожных компаний с изображениями достопримечательностей. Кто-то попытался их соскрести, но я всё ещё могу различить половину Эйфелевой башни. Если Абиг побывал здесь, он бы оставил мне что-то именно в моей комнате. Письмо или какой-то знак. В этом я уверена. Что-то говорящее: "Я тут был. Подожди меня". И я подбираю валяющиеся у плинтуса заплесневелые полотенца, трясу его, затем провожу кончиками пальцев по подоконнику, в надежде на то, что в раму засунут листок бумаги. В моём стенном шкафу висят голые деревянные вешалки, а на верхней полке лежит незнакомый мне мягкий сокваяж. Я беру его, переворачиваю, но из него ничего не выпадает. Он пуст. И у него сломана застёжка. Потёртая багажная принадлежность, которую те, кто здесь жил после нас, даже не потрудились забрать с собой. Они оставили мне хлам. Они не оставили мне ничего. Они не оставили ничего нам с братом. Теперь эта квартира кажется мне одновременно и хорошо знакомой, и чужой. Как что-то может казаться сразу и чрезмерным, и недостаточным. На полустенного шкафа стоит деревянный сундук. Он прячется в уголке, как будто его поместили сюда нарочно, а не просто оставили в торопах. Моё сердцебиение учащается, и я падаю на колени. Сундук тяжёл, он царапает пол. И тут со стороны парадной двери доносится знакомый шум. Там кто-то есть. Абик Я бегу по коридору обратно и резко останавливаюсь, добежав до прихожей. Перед открытой дверью стоит женщина, тонкая, как тростинка, с половой щеткой на беревес. Увидев меня, она вздрагивает и смотрит поверх моего плеча, словно желая убедиться, что я здесь одна. «Пани Войцик?» — говорю я. «Это моя соседка». На ее лице я замечаю морщины, которых не было, когда мы виделись в последний раз, ее волосы посидели. «Пани Войцик, я Зофья. Зофья Лейдзерман!» Ее глаза моргают, но она не ставит щетку на пол, только чуть-чуть опускает ее. «Зофья?» Я подхожу ближе. «Пани Войцик, я знала хуже остальных наших соседей по этажу», Но сейчас её вид радует меня едва ли не до слёз. Она из прошлого. Единственное полученное мною свидетельство того, что хотя бы часть моей прежней жизни может существовать и теперь. Да? Это я. А о ком подумали вы? Я думала, что это бродяга, самовольно вселившаяся в дом. Значит, вот кто здесь живёт. Какое-то время здесь жила приятная немецкая пара, но потом, похоже, они уехали. Да, не задолго до того, как всё закончилось. А потом здесь бывали только бродяги. Мне пришлось их гонять, поскольку из-за них в доме становилось опасно жить. Она смотрит на меня, как будто ожидает, что я каким-то образом объясню появление этих бродяг. И когда оказывается, что я не могу ничего объяснить, вздыхает. Как бы то ни было, ты вернулась. Да, вернулась. Зачем-то повторяю я. Она ставит щётку сбоку от себя и оглядывается по сторонам, замечая скудную мебель, поломанные стулья. Здесь мало что осталось, верно? Думаю, бродяги вынесли мебель. Она пожимает плечами. Или сожгли? Здесь бывало холодно. Ах, вот оно что, произношу я, и мы пристально смотрим друг на друга. Я больше не знаю, как мне говорить с моей соседкой. Как там ваши маки? По-прежнему растут и цветут? Ваши собаки всё так же здоровы? Когда я видела пани Войцик в последний раз, она гуляла с ними по улице. И тут немецкий военный потребовал, чтобы я показала ему свои документы. Он потребовал того же у какого-то мужчины, и этого мужчину схватили за подмышки и увели. Пани Войцик. У вас на глазах схватили ещё много людей. Как вы пережили остальное время войны? Пани Войцик, похоже, также не знает, что сказать. После неловкого молчания она кладёт руку на дверную ручку и поднимает брови, смущённо прощаясь. Подождите, говорю я. Когда она снова поворачивается ко мне, её движения кажутся мне усталыми. Пани Войцик. До меня сюда кто-то приходил? Я имею в виду не братяк, а человека из моей семьи. Я не могу заставить себя произнести имя Абика, но мне также не хочется объяснять, почему остальные члены моей семьи больше не вернутся сюда никогда. Она уверенно качает головой. Нет. Ты первая. И я узнала тебя с трудом. Это точно сюда не приходил мой брат. Я не видела тут никого из вашей семьи. Если честно, я не думала, что кто-то из вас вернётся. Она снова замолкает, крутя дверную ручку, но так и не переступая порог, как будто пытается придумать, что ещё может мне сказать. У нас здесь больше нет мусорщика, говорит она наконец. Если тебе надо что-то выбросить, приходится выносить это на улицу и там сжигать. Если не сжигать объедки, до них добираются собаки и крысы. Спасибо. Я вспоминаю свои хорошие манеры и провожаю пани Войцек до лестницы, а потом запираю дверь, чтобы в квартиру больше не смогли войти непрошеные гости. Мне надо перенастроить себя. заставить мозг перестать опять ходить по кругу. Стены квартиры гудят воспоминаниями о бродягах, которые приходили сюда и жгли мебель моей семьи вместо дров, потому что было холодно, потому что им больше негде было жить, потому что они были бродягами. Поэтому-то они и жгли мебель, и поэтому стены и гудят. Нет, перестань! Я возвращаюсь к своей комнате и останавливаюсь в дверях, Я что-то делала, когда пришла Пани войцик. Что же я делала? Пани войцик подошла к двери, а я в это время сундук в углу стенового шкафа. Это сундук для приданого. Полированный клён, на крышке вырезан цветок. Может быть, это сундук тёти Майи? У меня осталось какое-то смутное воспоминание о чём-то похожем. Тот сундук стоял у неё под кроватью, и он был полон полотенец, скатертей, постельного белья и носовых платков, на которых были вышиты её инициалы, а рядом оставлено место для инициалов будущего мужа. Замок сундука заржавел, и мне не сразу удаётся его открыть, но в конце концов я откидываю крышку, и у меня перехватывает дыхание. Внутри сундука лежит то, что осталось от моей жизни. Когда мою семью выгнали из этой квартиры в гетто, нам разрешили взять лишь то, что мы могли унести. Мы смогли взять только практичную одежду и только самую необходимую посуду и фотографии. Фотографии были так ценны, что мы забрали их, вынув из рамок, так что я знаю, в этом сундуке их нет. Но остальное лежит здесь. Слои одежды, переложенные папиросной бумагой, То, что мы не могли унести, но не хотели отдавать чужие руки. Мамино свадебное платье. Платье, которое я надевала на мой тринадцатый день рождения. Все это сохранила приятная немецкая пара. Они наверняка были нацистами. Значит, вот что считается добротой, если ты нацист. На швейной фабрике Хромицкий и Ледерман своими вышивками славилась Баба Роза. Но иголкой и ниткой неплохо владела и я. Через несколько лет я могла бы и превзойти ее. Большая часть работы выполнялась на швейных машинках, но вышивки мы делали руками. Баба Роза говорила, что благодаря им у наших покупателей появляется такое чувство, будто приобретаемая ими одежда не куплена, а сшита на заказ. Такое чувство, будто о них заботятся особо. Хромицкий и Ледерманн, Аккуратным курсивом вышивали мы. Я, когда я шила одежду для моей собственной семьи, мне иногда случалось вышивать на ней что-то особенное, что-то незаметное, спрятанное под этикеткой или внутри шва. Имя Майя, вышитое тёмно-синей ниткой, и строчку из любовного романа, который она не должна была давать мне читать. Дата свадьбы бабушки и дедушки, вышитая на скатерти которую мы подарили им на юбилей. Достав из сундука старую школьную форму, я провожу пальцем по её подолу. На его подгибе я тайно вышила имена всех моих подруг, а на подкладке старого зимнего пальто моей матери вышита несколько строчек из стихотворения о весне. Никто не смог бы их увидеть. Я вышила их не для того, чтобы их можно было прочесть. Когда мы только перебрались в гетто, Абек потерялся. Он заблудился, и его не было несколько часов, потому что нашего нового адреса он не знал. Мама, конечно же, любила его, она любила нас обоих, но после рождения Абика она долго болела, не выходя из своей комнаты. Она слишком слаба, так говорили папа и дедушка с бабушкой. Ей пришлось нелегко. Когда он был мал, я заботилась о нём. А в тот день, когда он потерялся и его привел домой добрый прохожий, бродивший по улицам вместе с ним, пока Абик, наконец, не узнал наш дом, первым делом он, плача, подбежал именно ко мне. И именно я пообещала, что больше никому не придется с трудом возвращать его домой. Для этого я вышла имя и фамилию брата под этикетками всех его рубашек, а еще адреса. Адрес нашего настоящего дома — и того, в котором мы стали жить, когда нас выгнали в гетто, и сверх того имена наших родителей и моё собственное имя. А затем я принялась вышивать опять. Я вышивала целые истории мелкими-мелкими буковками на кусочках тончайшей кисеи, а затем складывала их по 12 раз и вшивала под этикетки. Одна такая история была вшита в его курточку в тот день, когда мы все явились на футбольный стадион. Это был мой подарок ему на его день рождения. Самая лучшая моя вышивка. История нашей семьи, рассказанная с помощью букв алфавита. А – это Абик. Б – это Баба Роза. С – это Хроминский Энд Лейдерман, название нашей швейной фабрики. И Д – это Дикерта, Название улицы, на которой находится наша синагога, хотя мы ходим туда только по большим праздникам. Ха это Хелена, имя нашей мамы. М это тётя Майя. З это Софья. Как-то так. Всего я уже не помню. По алфавиту от А до Z после одних букв были вышиты целые абзацы, а после других всего несколько слов. В последние минуты перед тем, как мы все отправились на стадион, будто бы для того, чтобы сфотографироваться для новых удостоверений личности, я сняла историю нашей семьи со стены, на которой она висела и зашила в его курточку, после чего заставила обекать надёт её, как будто знала, что нас ждёт. Эта мысль приходила мне в голову потом, и тогда, когда я голодала в Биркинау, и тогда когда на фабрике в Нойнштадте работала на ткацком станке. «Эта девка умеет ткать!» — сказала охранница, вытащив меня из когтей смерти и отправив на работу. И тогда, когда зимний холод замораживал пальцы моих ног, пока мы шли 140 километров до Гросс-Розена, куда эсэсовцы погнали нас в ткацкой фабрике, и перед тем, как я лишилась чувств в женском бараке, когда лагерь освободила Красная Армия и нацисты сбежали, Должно быть, я знала, что нам приказали явиться на футбольный стадион вовсе не за тем, чтобы изготовить для нас новые удостоверения личности. Иначе зачем мне было заставлять Абика надеть ту куртку? Ведь на улице было слишком тепло, чтобы надевать куртки или пальто. И к тому же эта куртка уже была ему тесновата. Кто вообще зашивает историю семьи в куртку? Либо тогда я уже знала, что с нами случится беда, либо к тому времени сошла с ума. «Мне надо разыскать моего брата. Мне надо разыскать моего брата, потому что война закончена, но я все еще не чувствую себя в безопасности, и думаю, он тоже». «Я не думала, что кто-то из вас вернется», так сказала пани Войцек. Но она произнесла это не с благодарностью Богу, не так, словно хотела сказать «вот». Я так рада видеть тебя. В её голосе прозвучала не радость, а разочарование. Как будто на самом деле она имела в виду другое. Я надеялась, что они прикончили вас всех.